к а с т о л а м а р а д и с т а б и Италия, июль 2023 года Раннее утро встречала Андрея в вагоне узкоколейной ч и р к у м в е з у в и а н ы на подъезде к вилле Юргена Шефера. Еще не развеялась дымка вдоль побережья, скрывая капри оконечность Сорентины, р А солнце, зацепивший за склон Везувия, ленивым шаром освещало великолепие Неаполитанского залива. Внизу у пристани дремали возле причала маленькие парусные лодки, в ожидании многочисленных туристов, которые еще спали, измученные экскурсиями и походами дня минувшего. Узкая тропа в гору по бесчисленным каменным ступеням и стертым тысячами людей за многие десятки лет Не заняла у него много времени. Решив для себя, что охрана виллы вряд ли допустит его несанкционированное проникновение на территорию, он шел открыто и не таясь. Подойдя к высоким решетчатым воротам, Орлов нажал кнопку вызова и посмотрел по сторонам. Тенистая улочка, увитая со стороны скалы плющом и диким виноградом, была безлюдной. Запор загудел, и массивная створка медленно открылась, впуская его на дорожку, прилегающего к дому сада. Нандрею показалось странным, что обычно оживленный дворик со снующей обслугой, охранниками и приехавшими по делам сотрудниками отдела был пустынен и неприветлив. Он усмехнулся. С фанфарами и песнопениями его никогда здесь не встречали. Но что-то необъяснимое таилось в этой тишине и покое. Застекленные двери в гостиную были открыты. Орлов вошел и остановился на пороге. Никого. На секунду ему показалось, что даже неугомонная птичья трель с улицы смолкла в ожидании и тревоге. «Что же ты застыл в дверях, Эндрю?» — раздался голос шефера. На кресле лицом к окну сидел его шеф. Андрей поначалу не заметил за высокой спинкой седой затылок ю р г е н а «Надеюсь, ты приехал сюда, чтобы передать то, что мне нужно?» «Нет. Даже если бы ему сделали предложение пройти и присесть, вряд ли он воспользовался этим советом». «Я приехал, чтобы задать несколько вопросов. Однако...» Показалось, что Шефер удивился. Он по-прежнему сидел спиной к своему подчиненному. «И не побоялся? Разве я должен вас опасаться?» «Бояться человека, который мне делал только добро? О чем вы, Юрген?» Орлов решил действовать хитрее. Он знал, что его интуиция ничто по сравнению с многоопытным и умным начальником. Ему показалось, что номер удался. Во всяком случае, кресло развернулось, и они впервые посмотрели друг другу в глаза. «Запомни, сынок!» — Шефер пристально глядел на Орлова. Врагов не надо бояться, они не предадут. Мы знаем, что от них ждать. Бойся друзей, они непредсказуемы, а потому опасны. В таком случае мой первый вопрос такой. Кто вы, Юрген, друг или враг? Ты уверен, мой мальчик, что имеешь право спрашивать меня о чем-либо? Андрею показалось, что шефер улыбнулся. Этот знак не предвещал ничего хорошего. Орлов усвоил из прежнего опыта, что усмешка шефа – свидетельство его уверенности, а значит, Юргену известно то, чего не знает он. «Конечно, ведь это вы ждете меня с тем, что вам нужно. Но, как известно, за желанный товар надо хорошо заплатить». Андрей попал в точку, напускное спокойствие и уверенность шефера растаяло, как дым. «Сколько ты хочешь?» — хозяин виллы поднялся с кресла. «Один-один», — подумал Орлов, открывая счет противостояния. «Честно ответить на мои вопросы». «Хорошо. Что ты хочешь знать, Эндрю?» «Я задал вопрос. Мне стоит его повторить?» «Стоило ли ехать в такую даль, чтобы потешить свое тщеславие? Не разочаровывай меня. Но, возможно, я не так хорошо тебя знаю, как мне казалось». «Запомни, сынок, между начальником и подчиненным нет и не может быть дружбы. Есть приказ и расчет за его исполнение. Все остальное для благородных барышень из дешевых мелодрам. Что же касается врага, то у вас юноша. Завышенная самооценка. Вы для меня можете быть недоброжелателем, но для противника вы слишком мелко плаваете». «Я честно ответил вам?» Надеюсь, что наше общение не превратится в вечер ответов на вопросы. У меня не так много времени. «Достаточно честно, чтобы у меня появилось право платить вам той же монетой», — парировал Орлов. «Зачем вам нужен был наш брак с Эльзой?» Шефер помолчал и подошел к окну. «Давным-давно мой отец, представитель горпредства РСФСР во Франции, не захотел возвращаться в Союз». Его маленький сын, Юра Пастухов, приехавший погостить в Париж, остался с отцом. В семь лет он в одночасье потерял маму, друзей, родину, все то, что было ребенку привычно и дорого. В день совершеннолетия мальчик лишился имени, которое все эти годы доставляло ему только неприятности и невзгоды. И тогда, оставшись один, он проклял все и вся, что было раньше». Просто взял и порвал на клочки предыдущую жизнь и поклялся, что выстроит новую, безупречную, где его окружение будет подчинено одному закону, написанному им, Юргеном Шефером, где паства будет служить и слушаться единственного пастыря. Даже фамилия у меня для этого была подходящая. Как тебе известно, я не имею детей, потому что не хотел уготовить им подобную судьбу. Но у меня есть воспитанники». Если д о с т и н а с молодых ногтей усвоил это правило, и я в нем уверен на сто процентов, то ты попал в поле зрения уже сформированным юношей. У меня не было возможности доверять тебе, как ему. Что же прикажешь делать, как не п р е д с т а в и т ь к тебе Эльзу? Она виртуозно сыграла свою роль, но я не учел одного обстоятельства. Ее ориентация не позволила ей раствориться в тебе, и она восстала. Кстати, не знаешь, где она? Но она далеко, вряд ли вам удастся найти ее, чтобы наказать. Жаль, она была отличным агентом. Есть ли у тебя еще вопрос? Нам пора готовиться к обмену товаром, мой любопытный Эндрю. Зачем вам все это? В чем смысл погубить ради эксперимента такое количество людей? Ты хотел сказать «славян»? А что, славяне не люди? Бровь Андрея взлетела вверх. «Оставим, сынок, философские споры, сейчас им не место и не время. Поясняю смысл. Благодаря эксперименту смерть десятка славян конвертируется в возможность спасти жизнь миллионам других людей на планете. И потом, почему ты жалеешь грешников? Они заслуживают наказания, в том числе и смерти». «Вы бог? Почему вы возомнили себя, что у вас есть право решать, кому жить, а кому умирать?» Возмутился Андрей. Кажется, всей истории человечества доказано, что это плохо заканчивается для тех, кто так думает. «Ты прав», — неожиданно согласился Шефер. «Однако забыл учесть одно обстоятельство. Я, как и ты, амбициозный человек, и не теряю надежды, что заработал такое право, и именно у меня все закончится благополучно. Почему ты решил, что можешь лишить меня этой прерогативы?» Внезапно на столе Юргена зазвонил телефон связи с Оттавой. В этот раз Дитрих Мюллер, президент холдинга HWB, звонил напрямую. «Время ожидания результатов вашего доклада по проекту «Суперинтеллигенс» истекло. Вы достали микрочип?» — без приветствия и не называя по имени глухо спросил босс. Шефер ждал этот вопрос и ответ подготовил заранее, не сомневаясь, что его прилет в Канаду станет для шефа отличным сюрпризом. Джокер всегда должен быть в рукаве. Шефер не сомневался, что микрочип у Орлова и через час-другой он окажется у него в руках. Но раскрывать все карты президенту компании не стоит спешить. Нужно обезопасить себя от неожиданностей. Как только ему покажут подписанный приказ о назначении на должность, Он торжественно вручит эту, взбудоражившую верхи, вещицу Мюллеру. Они выпьют шампанского, и шеф введет его в новый кабинет, о котором и не мечталось всего лишь месяц назад. «Почему вы молчите?» Голос на другом конце провода стал еще глуше. «Нет!» — коротко ответил шефер. «Нет!» — повисла пауза. Если бы Чип был сейчас в руках у Юргена, то он наверняка сломался бы и уступил. Даже ему, шефу Южноевропейского отделения компании, мастеру импровизации и интриг, было трудно держать такую долгую паузу. — Мы работаем над этим, господин президент, — выдавил он. — Прощайте. В трубке раздались короткие гудки. — До скорой встречи, сэр. Шефер не догадывался, насколько пророческой окажется эта фраза. «Итак, на чем мы остановились?» Он повернулся к Орлову. «Я сполна удовлетворил ваше любопытство, Эндрю. Давайте, Чип!» «Не бегите впереди Бога, Юрген. С чего вы решили, что эта штука при мне? Пока она в моих руках, я живой и свободный. Какие у меня гарантии, что как только я передам ее вам, Со мною не случится какого-то несчастья. м о я ч е с т н о е слово. Шефер снова нехорошо улыбнулся. А оно у вас есть? У тебя, Эндрю, нет другого выхода, как поверить мне на слово. Ты сможешь уйти отсюда только при условии, что чип будет у меня. Даже если допустить, что ты спрятал капсулу в России, д о с т и н а сумеет выпотрошить из тебя все тайны. Он мастер этого дела. А доставить чип сюда не представляет большой сложности. Мы имеем достаточную сеть помощников в твоей стране, чтобы сделать это быстро и надежно. Перестань упрямиться, Эндрю. Ты ошибаешься, Юрген. Я скорее умру, как те люди, которые стали мне дороги, став жертвой вашего эксперимента, чем соглашусь отдать то, что вам нужно для темных делишек. За окном раздался шум мотора, подъехавшего во внутренний дворик автомобиля. Хлопнули дверцы, и послышались оживленные голоса людей. Шефер безучастно смотрел в окно, потом резко задернул штору. «Темных делишек, говоришь?» В 30-е годы Энрико Ферми доказал, что нейтроны могут расщеплять атомы. Сегодня результатом его открытия, используя атомную энергию, пользуется все человечество. Проект «Суперинтеллигентс. Прорыв в области выносливости и прогнозирования безопасности людей». С его помощью мы сможем уберечь миллиарды жителей планеты от с м е р т и в дорожно-транспортных происшествиях, техногенных катастрофах. 2023 год может войти в историю прогресса как новая степень эволюции. И ты всего этого хочешь нас лишить, продолжая оплакивать погибших во имя науки? Не л у к а в т и шефер! Через десяток лет на основе теории Ферми другой ученый Жолио Кюри изобрел ядерную бомбу, которая уже несколько десятков лет держит мир на краю атомной пропасти. Что же вы об этом не вспомнили? В чьи руки попадет суперинтеллигентс? Где г а р а н т и я что задуманное как благо не станет грозным оружием в нечистоплотных руках дельцов, мечтающих о мировом господстве? Знаете, Эндрю, «Вы только что обвиняли меня в том, что я ради абстрактного человечества погубил в эксперименте людей. Значит ли это, что вы готовы забыть о будущем человечества ради того, чтобы эти люди остались живыми?» «Безусловно!» Орлов был взбешен. «Только к чему эти пустые слова? История не терпится слагательного наклонения. Людей не вернуть и рассуждать об этом бессмысленно». «Ну, почему же?» Шефер откинул штору с окна. «Подойдите поближе! Да не бойтесь, у меня нет, в отличие от вас, ножа за пазухой!» Андрей подошел к окну, недоумевая, что может вызвать его интерес в А3. р и На площадке у красного микроавтобуса суетились его недавние товарищи, участники иркутского квеста «К горе страха». «Как это может быть?» Он не верил собственным глазам. «Они живы?» И вы молчали об этом? — Как видите. Шефер был явно доволен произведенным на Орлова эффектом. — Готовы спасти их, пока они живы, положив на алтарь лучшее будущее человечества? Я могу поговорить с ними? — Конечно, при условии, что сейчас же отдадите чип. Сначала я должен их увидеть. Даю слово, если все хорошо, чип будет у вас. Шефер подумал, посмотрел на хронометр. До отлета оставалось три часа. Ему надо было успеть собраться и доехать до частного аэродрома, где готовился к полету через океан белоснежный бизнес-джет с голубыми молниями на фюзеляже. Хорошо, у вас полчаса и не минуты больше. Орлов распахнул дверь и вышел на залитое солнцем крыльцо. Веселый гомон компании стих, через секунду кто-то тихо произнес. «Андрей?» Они бросились к нему одновременно, чуть не свалив водителя, присевшего подтянуть гайки у переднего колеса фиата. Руки друзей тянулись к Орлову, ощупывая, обнимая и теребя. «Вы мне костюмчик на лоскуты растащите!» Он не сопротивлялся, спеша ответить взаимностью и радостью от неожиданной встречи. «Идемте в тень!» Они пестрой гурьбой расселись на скамейке под обильно цветущим розовым олеандром. «А как вы?» — Агата, с навернувшимися на глаза слезами, буквально повисла на его руке. «Да что я, все хорошо. Про себя расскажите, ведь я вас почти все дружно захохотали». «А ко мне сыночек приехал», — похвасталась Агата, — «в новую квартиру. Я ее выкупила на деньги, которые нам за квест выплатили. Вот так». Ее лицо светило счастьем и было необычайно красивым и нежным. — Я ведь тебя там, внутри горы, потерял. Как же удалось выбраться? Мне женщина помогла, которую я в ярославской квартире поранила. Мы подружились и извинились. Правда, стрекоза она так и не отдала. Смех Агаты напоминал маленькие хрустальные колокольчики на ветру. — Подождите, я Петра Гавриловича не вижу. Неужели... — Нет, с ним все хорошо. Точнее, не очень хорошо. Катерина прижалась к его плечу. Он так спешил к жене из Пулково, погоняя таксиста, что попал в аварию, но днями должен выписаться. Очень жалел, что не поехал с нами. — Катя, это тебя я видел в метро? — Андрей ухватил девчонку за плечи. Она засмеялась, закрыв ладонями лицо. — Меня. Нам запретили до поездки общаться между собой. Я как из метро выбежала, спряталась за колонну. Боялась, что вы меня заметите. Ну вы бешеный. Думала, что того пацана порвете. А как вам удалось спастись? Мы с Пашкой застряли в трубе. Там р е ш е т к а была, а рядом с ней отверстие дренажное. Нас через него группа инсценировки, так кажется, они себя называли, вытаскивала. н Анна, я ведь за вами чуть в пропасть не прыгнул. Андрей повернулся к женщине, стоящей за ним. Она улыбнулась с л е г к о й грустью. На склоне ниша была со шторкой, имитирующей природный камень. И волны были бутафорские, так что никуда я не падала. и в дырочку на вас смотрела, как вы сугрюмо меня оплакивали. Мои новости тоже позитивные, я вернулась на фабрику, деньги в детский приют передала, и на остаток планируем с мужем и сыном на Байкал зимой съездить. Клеветника моего, местного поэта, задержали. Следствие по его делу идет. Жизнь продолжается. Геннадий, как вижу, тебя в жертву не успели принести? Настала очередь засмеяться Андрею. Вам смешно, а я страху натерпелся. Зато потом мы с атаманом этих чудиков подружились. Он успел научить меня шляпы соломенные вязать. Как же ты ухитрился выбраться оттуда? С базы на вертолете прилетели и обменяли меня на бочку подсолнечного масла. н А что с дочкой? Легче ей стало? Я свой выигрыш потратил на санаторий для астматиков и дальнейшее лечение. Правда, сейчас Германия закрыта, будем долечиваться в Москве. С женой пока не помирился, но надеюсь, что скоро все будет хорошо. Чуть не забыл, на заводе поставили японские фильтры, а меня пригласили на работу начальником экологической службы завода. Я согласия пока не дал, приеду, буду решать. «Пашка, ты чего молчишь? Не рассказываешь о себе?» Катерина подтащила парня поближе к лавочке. «А чего рассказывать?» Пашка покраснел, слегка смутившись от всеобщего внимания. Он на дороге маленькую гостиницу открыл с автомастерской, а еще другу, который погиб, памятник установил, поделилась Катя, держа Павла за руку. — Рад за вас. А Зина? — Зинаиду не вижу. Андрей огляделся по сторонам. Наживление стихло. Агата поправила шляпку, умело маскируя предательские слезы. — Нам сказали, что ее не нашли. Якобы затопление подземной лаборатории было непрогнозируемым, А напор воды такой силы, что спасатели не рискнули соваться в эти трубы. Орлов вспомнил ее прощальную улыбку и задорный смех. Ведь он тоже обещал за ней вернуться. «Куда же вы собрались так рано?» После небольшой паузы спросил Андрей. «Поехали с нами!» — загалдели они. «Тут такая красота! Мы все окрестности осмотрели. Сегодня на Везувий едем. Нас уже торопят. Говорят, что туда надо пораньше с утра. «А то потом жарко становится». Он, с сожалением, развел руками. «Не могу. Дела. Надеюсь, увидимся». «Ох, деловой!» — всплеснула руками Катерина, забираясь в автобус на сиденье рядом с водителем. «Не могу. Сзади меня по этим горам укачивает». Он помахал вслед отъезжающему автобусу и вошел в дом. «Эндрю, я жду!» — шефер требовательно протянул руку. Орлов потянулся к ботинку, достал стилет и, открутив колпачок ручки, вытряхнул капсулу на ладонь. «Буду надеяться, что это не принесет никому никакого вреда», — он протянул ее Юргену. «Прощайте. Не могу сказать, что у меня останутся приятные воспоминания от расставания». «Прощайте», — бесцветным голосом ответил босс. «Достина, можешь приступать к своей работе». Из темной ниши, задернутый тюлем, вышел иранец и направился к Андрею. Он держал в руках длинный кинжал, и лицо его было таким же бесстрастным, как голос, отдавшего приказ шефа. «Для тебя это лучшая участь, чем гнить всю жизнь где-нибудь в тюрьме на Карибских островах». Орлов побледнел, не ожидая, что ему придется защищаться. «Ты не подумал, Юрген, что на ладони у тебя может быть имитация Чипа?» «Убив меня, ты навсегда похоронишь тайну м е с т о н а х о ж д е н и я микросхемы!» д о с т и н а остановился. «Он блефует! Продолжай!» Шефер махнул рукой и отвернулся к окну, продолжая рассматривать лежащий на ладони серебристый цилиндр. Его мысли уже были в небе на пути к заветной мечте. «И эта фишка в руке — ключ к вратам ВДМ. Все остальное — неважно». Резкий удар заставил Юргена присесть. Фути от его головы, пронзив герб компании в виде сердца, дрожало оперение стрелы. «Он идёт из этого дома живым и вместе со мной». Рядом с колонной стояла Флореску, держа на весу арбалет. «Ла-ла!» — начал Шефер. Он действительно напугался и чуть не уронил свою прелесть с ладони. «От этой чертовки можно ожидать что угодно». — Ни слов больше. Дёрнитесь, я поочерёдно размажу вам головы. — Андрей, мы уходим. Она ни на секунду не выпускала их из-под прицела, кружа возле выхода. — Ладно, чёрт с вами, в конце концов это не моё дело, — бросил Юрген в сердцах, видя, что иранец тянется к поясу с кобурой. — Расслабься, сынок, пусть у х о д я т д о с т и н он на тебя продаст потрохами, как только ты перестанешь быть нужным. «Помни об этом?» — крикнула ему Лала, пропуская на выход Андрея. «Я знаю», — тихо ответил смуглый молодой мужчина по имени Судьба. «Они ехали в машине в Флореску вдоль побережья. Куда ты теперь?» «Не знаю». Волосы темной змеей вились за плечами девушки. «Может, к родным в Румынии или в Севилью. У меня там домик с участком. Одним словом, пока не решила». «Ты сейчас на г о р г о н у похожа». «Такая же страшная?» — Лала засмеялась и бросила взгляд на Орлова. «Такая же сильная. Спасибо тебе. Жаль, что из-за меня тебе пришлось бросить службу. Я слышал, что ты слыла в группе лучшей. Сейчас это уже не важно. Шефер улетает, кого пришлют на его место, тоже не ясно. Я и без того собиралась уходить. Хочу семью, детей хочу. Если бы не знала, что ты женат, наверняка соблазнила». Красивая улыбка озарила ее лицо. «Какая же ты коварная, Лала!» Улыбнулся в ответ Андрей и ласково провел ладонью по ее волосам. «С тобой надо держать ухо востро!» Она высадила его у аэропорта Неаполя, поцеловав в щеку, и спустя десять минут выехала на дорогу, ведущую в направлении Рима.